Несколько минут назад позвонили из полиции. Вскоре они будут здесь. Но что случилось, боже мой? Он умер? Что случилось? Мы сами ничего путного не знаем. Мы пытаемся выяснить по его книжечке, где он записывает телефоны. Надо узнать хоть что-нибудь, что может дать пищу для размышлений. Нам запретили трогать все, что лежит у него на столе. На его столе? Записки, наброски планов, черновики или подобные бумаги. «Аллан, скажи мне, что случилось?» «Только то, что я уже сказал. Он не сообщил никому из нас, чем он занимается. Все, что нам известно, так это то, что ему пару раз звонили из Штатов. Один раз из Вашингтона, а второй звонок был из Нью-Йорка. Около девяти часов он сказал Лизе, что поедет встречать кого-то в аэропорту, но не сказал, кого точно. Полиция обнаружила его час назад в одном из грузовых туннелей. Это ужасно, Мари. Он был убит выстрелом в горло. Ты слышишь меня? Мари! Мари! Старик с запавшими глазами и торчащей седой щетиной прошел в темную кабину щуре глаза, чтобы сфокусировать их на фигуре за занавесом. Рассмотреть что-либо при таком освещении было весьма нелегко для человека, которому давно уже стукнуло восемьдесят. Но голова его работала нормально, а это было все, что от него требовалось. «Слава, Пресвятой Богородице!» — сказал он. «Слава, Божий человек!» — прошептал силуэт в капюшоне. «Благополучна ли твоя жизнь?» Она идет к концу, но вполне благополучно. Хорошо. Как там с Цюрихом? Они разыскали человека с гуизонквей. Он был ранен. Они проследили его через врача. После некоторого препирательства он заявил, что на него напали. Кейн все-таки вернулся за женщиной. Это он стрелял в него. Выходит? Они вместе, женщина и Кейн? Человек с Гойзон так не думает. Он ведь был свидетелем беседы с ней на Алювенстрассе. Он к тому же еще и дурак. Это он прикончил сторожа. Человек утверждает, что у него не было другого выхода, чтобы спастись. Хорошо. У него есть тот пистолет. У его людей. В Цюрихе имеется некоторый префект, которому следует передать этот пистолет. Кейн все время ускользает от нас. А теперь еще и женщина. Она работает в Оттаве. Если мы заманим ее в ловушку, то выследим и его. Твой карандаш готов? Да, Карлос. Глава тринадцатая. Борн поддерживал ее в тесной кабине помогая сесть на жесткую скамью. Мари все еще никак не могла успокоиться. Они убили его. Они убили его. Боже мой, что я наделала? О, Петер! Ты здесь ни при чем. Если кто-то в этом виноват, то это я. Выбрось этот факт из головы. Джейсон, я боюсь. Он был на другом краю земли, а они все-таки убили его. Трэд Стоун? А кто же еще? Ведь были же телефонные звонки. Вашингтон, Нью-Йорк. Он отправился в аэропорт на встречу с кем-то, и они убили его. Как? О, мой бог! Слезы душили ее. Как это могло случиться? Его застрелили выстрелом в горло. Внезапно Борн ощутил тупую боль. Он не мог сказать, где она была больше всего, так как она была повсюду. «Карлос!» — вдруг произнес он, не понимая, почему. «Что?» — уставилась на него Мария. «Что ты сказал?» «Карлос!» — вновь прошептал он. «Пуля, выпущенная в горло!» «Карлос!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Не знаю». Он взял ее за руку. «Теперь пойдем отсюда. Ты можешь идти?» Мари кивнула, глубоко вздохнула и прикрыла глаза. «Да. Нам необходимо где-то выпить. Мы нуждаемся в допинге. А потом мы разыщем его». «Что разыщем?» «Книжный магазин на Сен-Жермен». Было три старых издания, которые входили в каталог под индексом «Карлос», четырехлетней давности издания Times и два парижских издания «Глобуса». Они не стали просматривать статьи в магазине, а просто купили все три номера и добрались в такси до отеля на Монпарнасе. Там они сразу приступили к чтению. Мари на кровати, а Джейсон в кресле у окна. Несколько минут прошли молча, прежде чем Мари нарушила тишину. «Это здесь». Пробровотала она, и на ее личике отразился нескрываемый ужас. «Прочти».